Однако вскоре потерял счет. Били его нещадно и долго. Спина уже превратилась в кровавое месиво. Сначала он молчал, но потом не выдержал. Стал кричать и стонать. Больше всего на свете он боялся, что вымолвит хоть одно слово по-английски. Вскоре он потерял сознание. И только это спасло его от изнасилования. Мучители смивостивились. и отправили его в госпиталь. Счастливое детство, интеллигентная семья, шуршащие фолианты в библиотеке, Оксфордский университет, где он увлекся историей крестовых походов, археологией и историей военного искусства. Впервые он чуть не погиб, когда в юности осваивал Арабский Восток и в одиночестве пустился в путешествие, не скрывая, что он англичанин. В Сирии на него напали, когда, уже в совершенстве зная несколько арабских диалектов, он бродил от деревни к деревне, заручившись письмом от турецких властей и рассчитывая на гостеприимство арабов обычаи и традиций, которых он жадно изучал. Затем дипломная работа влияние крестовых походов на военную архитектуру Европы в средние века Археологические экспедиции в разной точке Арабского Востока. Он уже привык ходить в белом одеянии и даже выдавать себя за местного. В тех районах проживало много этнических групп, не совсем чисто говорящих по-арабски. Там он научился пить воду, как арабы, пить, пока выдерживает живот, и потом много часов идти по раскаленной пустыне, где не виднелось ни одного колодца, ни одного оазиса. Он совершенно не употреблял алкоголь, научился есть руками. С улыбкой прикидывая, как будут реагировать его друзья в Лондоне, увидев, что он отвык от ножа и вилки. Когда грянула Первая мировая война, Лоуренсу было 26. и он готовил в Оксфорде книгу о своей экспедиции на Синай. Тут же по рекомендации одного славного полковника он обратился в военное министерство, был зачислен в разведку и отправлен в резидентуру в Каире, центр шпионской деятельности против Оттаманской империи, поддерживавшей Германию в борьбе с Антантой. Именно в это время и осенила Лоуренса идея, использование арабских племен, разбросанных по территории Оттаманской империи, в борьбе против турок и немцев. Но как завоевать доверие арабов? Недоверчивых по натуре, вероломных и живущих совсем по другим законам. Разве арабы поверят нечистым европейцам, которые издревле рассматривались не иначе, как поработители? В белом халате? Сидя на верблюде, он появился в октябре 1916 года в Хиязе, где очаровал всех трех сыновей короля Хусейна и особенно шейха Фейсала, командовавшего войском в 6000 человек. Фейсалу понравились уважение Лоуренса к мусульманским традициям, его смелость. Правда, арабы европейцев не признавали, и Фейсал попросил Лоуренса носить только арабскую одежду. Могут ли арабы надеяться на англичан? Не получится ли так, что после разгрома Атаманской империи и Германии в этом регионе появится новый хозяин — Англия? Лоуренс был романтичен и категоричен. Англия борется за свободу арабов. Англия — свободная страна, которая не может навязывать свое владычество. Звучит несколько абсурдно, но Лоуренс, видимо, верил в Британскую империю как в залог свободы всех народов. Но и у нас в России многие вздыхают по СССР, считая его свободным и счастливым домом всех народов. Но почему тогда тюрьмою народов называл Российскую империю Владимир Ильич? Шейх Фейсал учил Лоуренса арабским обычаям и традициям, хотя англичанин был первоклассным арабистом,